1989. Я поняла, что сегодняшней ночью произойдёт что-то странное, как только мама влетела в комнату, где я жила с Калиматой. У мамы на лице наливались багровые синяки. Дверь с грохотом захлопнулась у неё за спиной. "Просыпайся", сказала мама. Она положила в холщёвую сумку бутылку с водой и 100 рупий, перетянутых резинкой. села рядышком с Калиматой и стала что-то рассказывать ей вполголоса. Я знала, что они говорили о ней, золотоволосый красавице, новой возлюбленной бабы, которая теперь займёт мамино место в его комнате за резной дверью. Всё уже решено. Калимата вздыхала и качала головой. Зачем тебе уходить? Я же осталась, и все остальные тоже остались. Мы тебя любим, ты одна из нас. Для тебя здесь всегда будет место. Мама смеялась и плакала одновременно, вытирала сопли рукавом куртки, её глаза были распахнуты широко-широко, губы поджаты. На самом деле, я ненавижу Ашрам, сказала мама, и всегда ненавидела. Я никогда в жизни не видела маму такой. Меня всё трясло. Калимата меня обняла и сказала, что она меня любит. Мы ушли ни с кем больше не попрощавшись, нас никто не провожал. Сначала мы шли пешком. Ночь наполнилась грохотом грузовиков и резким запахом выхлопных газов. Мама беззвучно шевелила губами, отговаривая себя от того, чтобы повернуть назад. Она зажимала себе рот рукой, не давая словам прорываться наружу. Перед нами остановился старенький микроавтобус. В тёмной кабине лица водителя было не видно, в салоне на заднем сиденье лежал какой-то шипастый свёрток, перетянутый ветхой верёвкой. Что там у вас? Спросила мама. Водитель посмотрел на неё и ничего не ответил. Мебель, может быть, сказал он. Вам куда? Ночь была жаркой и душной, но он сидел в вязаной шапке и потрёпанном старом шарфе. Его небритые щёки заросли седой щетиной, из ушей торчали пучки волос. Глаза за толстыми стёклами очков казались огромными, словно увеличенными в два раза по сравнению с их реальным размером. В его зрачках Расцветали синие цветы. «Клупуна», — сказала мама. Он кивнул. «Клупуна». Я сидела у неё на коленях на пассажирском сиденье. Она крепко держала меня, прижимая к себе. Мне ужасно хотелось по-маленькому, но я молчала. С перекошенного зеркала заднего вида свисала крошечная металлическая фигурка Лакшми. Богиня сидела в цветке лотоса. У неё было четыре руки. Или шесть. Она дёргалась каждый раз, когда машина подскакивала на ухабах. Мама вздохнула и откинулась на спинку винилового сиденья. Водитель перегнулся через нас, чтобы подправить дребезжавшую пассажирскую дверцу. На меня пахло серой и запахом его недавней трапезы. Он убрал руку не сразу, задержал на секунду прижатой ко мне к маминым рукам, обнимавшим меня за талию. Когда-нибудь всё плохое забудется. прошептала мама мне на ухо: "Когда ты вырастешь, все эти беды забудутся, как не бывало". Мы подъехали к клубу уже на рассвете. Охранник узнал маму даже в таком растерзанном состоянии и впустил нас внутрь. Мама попросила подвести нас до клуба, потому что это было единственное место в городе, не считая железнодорожного вокзала, куда водитель уж точно знал, как проехать. И это было единственное место в городе, где мама могла бы бесплатно воспользоваться телефоном. Тогда я ещё не понимала, что, уходя из-за шрама, мама не знала, что будет дальше. Она совершенно не представляла, куда мы пойдём, кто согласится принять нас у себя и на каких условиях. Она несколько лет не общалась с мужем, она заявила родителям, что порвёт с ними все отношения, если они будут настаивать, чтобы она вернулась в дом мужа, и попыталась спасти свой брак. Мама велела мне ждать на детской площадке у входа, пока она будет звонить. Я легла на траву у подножия металлической горки и уставилась в небо. Я наблюдала, как птицы садятся на провода, протянувшиеся над деревьями, и качаются, как на качелях. На детской площадке было тихо и пусто. Вокруг никого, ни единой живой души. Я знала, что дети любят играть на таких площадках, но сама никогда не играла и совсем не понимала, что надо делать. Я решила, что ненавижу детские площадки, странные металлические сооружения без смысла и цели. Ненавидеть детские площадки было легко и приятно. Ненависть задавала понятное направление моему смутному недовольству, закрепляла его на конкретном предмете, который можно увидеть глазами и потрогать руками. Этот приём я использую до сих пор, когда мне неуютно или тревожно. Я отвергаю сама, чтобы не быть отвергнутой. Когда мама вернулась, у меня были чёрные коленки и грязь под ногтями, или я испачкалась ещё раньше. Уже совсем рассвело. Мама, кажется, ничего не заметила, она схватила меня за плечо, я чувствовала, как колотится её сердце, и каждый удар отдаётся в руке. Они нам не помогут. Я спросила: "Кто?" твою ужасный отец и твои дедушка с бабушкой. Они нам не помогут? Это вовсе на них не похоже. Я мало что знала о бабушке с дедушкой, помнила их очень смутно, но та женщина, что обнимала меня сморщенными руками, и мужчина, выдвигавший из рта вставленную челюсть как ящик под кассой, чтобы меня рассмешить, они то уж точно должны нам помочь. И мой папа, мой папа, конечно, не бросит меня в беде. Папа Папочка. Папа. Я совершенно его не помнила. Я была совсем маленькой, когда мама меня забрала, и насколько я знаю, он ни разу не попытался меня вернуть. Иногда я мечтала о нём. Там, в кошмаре. Я не раз представляла, как человек, чьё лицо я не помню, забирает меня от матери. Точно ли это были мои собственные фантазии, или мне навязала их мама, когда говорила, что я всегда хотела от неё сбежать, всегда хотела сделать ей больно. Папа был для меня неизвестной величиной, и иногда я легко поддавалась любым убеждениям. Они пытаются нами командовать, как тираны, но я им не позволю, сказала мама. Уголки её глаз покраснели, её дыхание пахло вчерашним бананом. Я о тебе позабочусь. Мы справимся сами. Ты же мне доверяешь? Мне хотелось кивнуть, сказать что-то в ответ, но я не стала ничего говорить, или, может быть, не смогла. Теперь я уже сомневаюсь, что поняла тогда этот вопрос. Доверяю ей в чём? Разве у меня был выбор? Разве я знала что-то другое? Мы жили в клубе. Иногда в помещении, иногда во дворе под открытым небом. Я притащила с улицы бродячего пса, которого назвала свечкой, потому что кончик его хвоста был похож на обгоревший фитиль. Я оставила его с нами, чтобы он гонял земляных крыс по ночам, выходивших из нор на клумбах. Мама занялась попрошайничеством. Я была уже не такой маленькой, чтобы вызывать сострадание в сердцах прохожих, и мама велела мне просто стоять у ворот. В первый день мы узнали, что у уличного попрошайничества есть свои правила и законы, что определённые улицы и кварталы закреплены за определёнными женщинами и детьми, и если ты посягаешь на их территорию, это считается объявлением войны. У тех других нищенок Часто не доставало зубов, пыль накрепко въелась в их волосы. Они говорили на диалектах марахти, которого я никогда раньше не слышала. У них были проворные, цепкие руки и быстрые ноги. Они сами были крикливыми и настырными, и мама строго-настрого мне наказала никогда не смотреть им в глаза. Они были совсем не такими, как мы. Они выглядели иначе, пахли иначе. Но с течением дней эта разница постепенно стиралась. Члены клуба, которые знали нас лично, которые знали бабушку с дедушкой, смущались при встрече, не понимая, как реагировать на наши мольбы. Кто-то проходил мимо, прикрывая ладонями глаза своим детям, кто-то смеялся и трепал меня по волосам, словно это была какая-то шутка. Все смотрели на нас с отвращением из-за того, что они знали о маме, и ещё потому, что мы с ней служили наглядным примером, как легко можно скатиться в пропасть. Однажды вечером мама поднесла руки к лицу, сложив из пальцев подзорную трубу, заглянула в неё и сказала «Смотри туда». Я посмотрела, но увидела только обычную улицу. Свечка лежала на спине лапами кверху. Мимо прошла женщина в фиолетовом саре. «Мир существует только до тех пределов, которые видим и глазу», сказала мама, «что вверху, что внизу, и это нас не касается. Всё, что нам говорили раньше...» совершенно неважно. Я смотрела прямо перед собой на всё, что так или иначе попадало в моё поле зрения: чьи-то задницы, чьи-то руки, пара сидит на скамейке, чего-то ждёт, у дороги валяется куча металлолома, девушка сидит в машине, прижавшись щекой к окну. Я обернулась к маме и увидела, что она плачет. Я помню, как я спала сидя, прислонившись к воротам и просыпалась, лёжа головой на маминых коленях, но не помню, чтобы я голодала. Охранник носил нам еду на тарелках и свежую воду. Уже потом я узнала, что мой отец договорился с администрацией клуба, чтобы меня регулярно кормили. Теперь я уже и не вспомню, сколько времени мы так прожили. Мама всегда была рядом. Не было никаких правил, никаких домашних обязанностей, никаких расписаний, которые следовало соблюдать. Я не мылась, не чистила зубы, покрывшиеся плотным налётом. Я спала в обнимку со свечкой, уткнувшись носом в его шелудивый бок. Я наблюдала, как в его клочковатой шерсти копошатся крошечные насекомые и трогала гнойные язвы, которые мама называла коростой. Вскоре я стала чесаться как свечка, и даже внешне мы были похожи, словно я потихонечку превращалась в него, и я знала, что встретила члена своей семьи. Однажды утром, в такую рань, что охранник в открытую спал на стуле у входа, Папа приехал за нами на своей грязно-белой контессе. Он выглядел так же, как выглядит и сейчас. Взрослый мужчина с чёрной щетиной, что пробивается на щеках уже через пару часов после бритья, но чуть тоньше, стройнее и в астроносии. Он был совсем не похож на бабу или на кого-то из мужчин, которых мне довелось видеть во шраме. У него были чистые уши, из ноздрей не торчали пучки волос». Он придерживал дверцу открытой. Мама медленно встала и дёрнула меня за руку. Мы уселись на заднее сиденье. Дверца захлопнулась. Папа ни разу не обернулся, не посмотрел на меня. Я с восхищением глядела ему в затылок. Он не сказал маме ни слова. Он включил радио. Когда мы отъезжали, я кликнула свечку, и он мгновенно вскочил. Я видела, как мышцы его задних лап напряглись под свалявшейся шерстью. Пёс рванулся за нами в догонку, но тут же остановился и принялся чесаться.